У Гортензии слегка кружилась голова, поскольку первый в ее жизни бокал вина, как ей показалось, сильно подкрепил ее, а посему за ним последовало два других. Это было той малостью, которой она пыталась заглушить новое разочарование, необходимость остаться в замке вплоть до рождения ребенка. Будет ли когда-либо положен предел, Самодурству маркиза, по крайней мере, последнее его условие казалось ей невыполнимым. Дитя, как она считала, могло быть только плодом любви, а она не любит Отьена, и с недавних пор ей стало казаться, что Отьен презирает ее почти так же, как ненавидит отца. Его попытка увлечь ее в огонь была безрассудной выходкой. или же на самом деле покушением. По словам Маркизы, выходило, что юноша хотел покончить с собой и с ней. Но гораздо легче поджечь легкое платье, чем суконный сюртук. Так может, гортензия и намечалась единственной жертвой. По совету дофины, обеспокоенной необычным блеском в ее глазах, Она отщипнула кусочек пирога и почувствовала, как действие вина ослабело. Впрочем, ее ум был достаточно ясен, чтобы помнить, вскоре, быть может, уже вот-вот ее поведут в комнату, бывшую ее спальней, где ее ожидает супруг, и что ей нечего ожидать никакой радости от этой близости. Оставалась одна надежда. Этьен куда-то убежал и исчез. Быть может, он этой ночью не вернется? Или она ляжет спать одна? Вот это стало бы наилучшей из новостей. Но, увы, вопреки поверью, будто ночь на Ивана в день благоприятна для исполнения всех надежд и ожиданий, ей было предначертано, Что ни единому из ее желаний не суждено сбыться. Гортензия как раз отвечала на поздравления маленького аббата Кейроля и подошедших вместе с ним влиятельных жителей деревни, когда появилась дофина в сопровождении Гадивеллы с факелом в руках, и нескольких дам. Это пришли за ней, чтобы отвести ее в опочевальню. «Как рано!» — попробовала воспротивиться Гортензия. «Разве мне не позволено потанцевать на собственной свадьбе?» «Ваш свекор считает, что вам будет лучше подняться к Этьену. Ему и так было непросто отловить его, а теперь он держит молодого человека под присмотром, пока того готовит к этой ночи». Девушка не смогла скрыть гримасу раздражения. что не укрылось от вдовствующей графини де Сент-Круа. «Новобрачный, которого надобно сперва изловить, а потом держать под надзором, его суженное, предпочитающее танцевать и оттягивающее время встречи с супругом, и вы, дофина, продолжаете утверждать, что вестники любви и купидоны верховодят на этой свадьбе? Уверяю вас». что к завтрашнему утру все устроится как нельзя лучше. Эти дети созданы, чтобы поладить друг с другом. Что до ее самой, Гортензия весьма сомневалась в этом. Казалось, ничего не осталось от той особой нежности двух заговорщиков, что объединяло ее и кузена. Со времени помолвки он относится к ней как к врагу. И вот только что, при воспоминании о том, что могло произойти, девушку стал бить озноб, а меж тем ее уже ввели в ее комнату, превращенную в супружескую спальню. Голубая штофная ткань производила впечатление удобства и, более того, изысканности. Здесь все переменилось, только мебель осталась та же, хотя и с некоторыми добавлениями. Однако Гортензия не была уверена, что новая обстановка ей нравится больше прежней. Зеленые обои, хранившие отблеск девичьих грез ее матери, как выяснилось, были ей дороже, чем она полагала. Несмотря на обилие цветов, громоздившихся повсюду, теперь комната показалась ей чужой. Она принадлежала той неизвестной женщине, графине де Лозарк. Чуть позже, облаченная в просторную ночную рубашку из батиста в мелких складочках с тщательно расчесанными волосами, свободно лежащими на спине, она устраивалась в постели, которую для нее раскрыли. Эта постель была роскошна, но новые льняные простыни и особенно широкие кружева, украшавшие края и покрывавшие наволочки, делали ее неудобной. почти неприятной. Вокруг нее дамы переговаривались, восторгаясь свежестью и гладкостью ее кожи и особым светлым блеском волос. Только что дофина прошептала ей на ушко несколько слов, имеющих вид советов, которые молодой девушке надлежит выслушать перед брачной ночью. Гортензия угадывала у всех этих женщин какое-то одинаковое Общее для них волнение — какую-то дрожь предвкушения будущих у тех любви. Они совершали все приготовления к ним с неким религиозным рвением. Они видели себя жрицами древнейших из культов, но сама Гортензия, устала подчиняясь почти ласковым касаниям их рук, не испытывала ни волнения, ни нетерпения. Ее тело было столь же холодно, как и сердце, и, ощущая это, она испытывала благодарность Гадивелли за ее молчание, в котором ей мерещилось тайное сочувствие тому, что творилось в ее душе. Старая кормилица удовольствовалась тем, что, подготовляя постель, вела себя совершенно так же, как и в прочие дни. «Вот для нее-то кровать!» не служила алтарем, она была кроватью и только. Дамский лепет замер, когда в спальне появился маркиз, ведя чуть ли не на поводу Этьена, чью вялость и уныние заметил бы даже слепец. Было ясно видно, как рука маркиза, сжимавшая руку молодого человека почти под мышкой, направляла его шаги. Одновременное появление отца и сына повергло гортензию почти в столбняк. Она никогда бы не могла себе представить, что на ее свадьбе будет разыгран подобный спектакль в духе старинных придворных обычаев Версале. Тем более, что Этьен появился в малиновом шелковом халате с вышитыми на нем синими и красными попугаями на маленьких зеленых деревьях, тоже по моде прошлого века. Фольк де Лозарк подвел свое поднадзорное чадо к подножию кровати и несколько задержался, созерцая очаровательную невестку, золотоволосую, со стыдливым румянцем смущения, что проступил под его дерзким взглядом, скользнувшим по ее шее до груди и плеч, полуприкрытых простыней. Мадемуазель де Комбер приметила замешательство гортензии. — Пойдемте, кузен, оставим детей наедине друг с другом. Теперь здесь стало слишком людно. — Вы правы, дофина, — со вздохом откликнулся маркиз. — Однако, если позволите, не удержусь и скажу, что в этот миг завидую собственному сыну. «Новобрачная, воистину хороша!» Он подошел к маленькому столику, украшенному букетами роз, на котором стояла корзинка с фруктами, пирожками и вином, налил себе бокал, затем вернулся к кровати и, подняв его высоко над головой, так что жидкость в хрустальной глубине хрупкого сосуда заискрилась, как огромный рубин, провозгласил... «Я пью за вас, графиня де Лозарк, за любовь, которую вам суждено познать, за страсть, что сделает вас женщиной. Я пью за дитя, за всех детей, что родятся от вас». Он залпом осушил бокал, неожиданно для всех метнул его в мраморную каминную доску, и под звон осколков почти бегом кинулся из комнаты. Женщины тотчас последовали за ним. Дверь затворилась за последней шелковой юбкой, и комната, освещенная единственной свечой ярого воска, оставленной на ночном столике, погрузилась в полумрак. Гортензия и Этьен очутились наедине лицом к лицу. Она, сидя в постели, он, стоя у изножья кровати, и не находили, что сказать друг другу. Но внезапно Гортензия почувствовала, как в ее душу проникает нечто похожее на жалость. Этьен выглядел страшно измученным, В его глазах застыла бесконечная тоска, зрелище которое казалось еще тягостнее в сочетании с пестрым халатом. Он созерцал ту, что отныне стала его женой, со смесью ужаса и отчаяния. Через какое-то время он в расстройстве чувств развел руками, повернулся на каблуках и отошел к очагу, где присел у еще горевшего огня. Тотчас гортензия вскочила, накинула легкий домашний халатик в цвет ночной рубашки, сунула ноги в домашние туфли и, в свою очередь, наполнив стакан вином, подала его своему странному супругу. — Выпейте, Этьен. Мне кажется, что вам это совершенно необходимо. Он посмотрел на вино, не беря бокал в руки. «Мне ничего не нужно, кроме покоя. Я бы хотел, чтобы меня оставили в покое. Я бы хотел...» Он вырвался из тисков кресла с таким видом, словно подлокотники пытались его удержать, и принялся бегать по комнате, наталкиваясь на невидимое препятствие, спотыкаясь и, путаясь в полах своего немыслимого халата, хлопавшего, обвиваясь у ног, словно знамя безумца. Гортензия поставила бокал на место и подошла к нему в ту минуту, когда он, рыдая, рухнул на кровать в сильнейшем нервном припадке. То чрезвычайное напряжение, в котором он находился последние недели, внезапно отпустило его, оставив на милость его собственных сил, а их было, ох, как мало. Не слишком понимая, что следует делать, Гортензия сперва подумала, что лучше дать ему выплакаться, но рыдания грозили смениться настоящими конвульсиями. Этьен корчился на стеганом одеяле из синего камчатного полотна, стеная и бормоча бессвязные слова. Девушка испугалась — что его сейчас услышат, снова явится маркиз, и всегдашняя грубость его манер лишь усугубит положение бедного страдальца. Она огляделась вокруг, приметила за полуоткрытой дверью туалетной комнаты большой кувшин с холодной водой, побежала к нему с полотенцем и, намочив его, приложила к голове Атиана. Воду принесли из колодца, она была очень холодна, И после того, как гортензия дважды сменила влажную повязку, Этьен понемногу успокоился. Когда он, промокший до нитки, поднялся, гортензия решила просушить его одежду. Он беспрекословно повиновался и лишь молча поднял на нее голубые глаза, из которых все еще продолжали катиться слезы. Наконец он выпил немного вина. «Спасибо», — со вздохом промолвил он. «Похоже, вы весьма одарены талантом ухода за больными. Из вас, несомненно, вышла бы прекрасная жена и еще лучшая мать». «Но я и так ваша жена», — тихо сказала она. «А если Господь нам поможет, надеюсь стать и матерью». «Ну, уж в любом случае, не с моей помощью. Отныне и впредь вы графиня де Лозарк. Но никогда вам не стать моей женой в том смысле, в каком это обычно понимают». «Почему?» «Разве вы меня так презираете? А ведь до того, как я повредила ногу, мы были друзьями, вы доверяли мне». и, кажется, нас объединяла некоторая взаимная склонность, а ныне вы, кажется, полны враждебности ко мне. Можно подумать, что я перед вами провинилась. Я не презираю вас. Напротив. Но правда и то, что я сердит на вас. Почему? Потому что вы меня предали, обманули. Вы обещали сделать все, чтобы оказаться далеко отсюда. Вы утверждали, что изо всех сил станете противиться желаниям моего отца. И вы даже не боролись. Вы несправедливы. Мне не повезло, вот в чем дело. Я хотела бежать. И вы знаете, что со мной приключилось». Я надеялась найти убежище у моей двоюродной бабки, мадам де Мирафлер и узнала, что та умерла в Авиньоне. Мне нужны были время и помощь. Куда я могла пойти, не подвергая кого-либо опасности? Что можно было поделать, когда есть королевское повеление? — А вы, Этьен, почему вы согласились на этот брак? — Вы могли бы отказаться. Отен немного помолчал. Он встал с кровати и подошел к камину. Стоя перед очагом, он протягивал к огню бледные руки, казавшиеся хрупкими из-за широченных рукавов. Он беспокойно вглядывался в язычки пламени, словно прося у них помощи, а может, ответа. Потому что, не согласись, я, Вы были бы уже мертвы. Он пригрозил убить вас, если я не решусь дать вам свое имя. Убить меня? Но это же ни с чем не сообразно. Разве ему тогда не пришлось бы отказаться от всех планов? Полная бессмыслица. Вы так думаете? Несомненно, он предпочел бы законный путь. Кроме того, ваша смерть взбудоражит тех, у кого уже есть кое-какие подозрения, вызовет тьму вопросов. Во всем этом имеется доля риска, которой отнюдь не следует пренебрегать, несмотря на изумившее всех покровительство короля, полученное таинственным для меня способом, невероятным для человека, никогда не покидавшего своей норы. Но если бы вы исчезли... Это никак не помешало бы исполнению его планов. Разве он не единственный ваш наследник? Гортензия раскрыла рот, но не смогла издать ни единого звука, словно вдруг оказалась в чьем-то кошмарном сне. Несказанный ужас затопил ее душу, сковал нервы и даже дыхание. Хватая ртом воздух, она повалилась на кресло, прижимая руки к груди. Теперь настала очередь Этьена прийти ей на помощь.